И в это время в прихожей зазвенел звонок. Роман сорвался с места. «Сидеть!» — тихо сказал Гаузнер. «Сидеть, мистер Роуман! Сидеть, пока я не позволю вам встать!» Роуман обмяк на табурете, впервые за всю жизнь ощутив живот. Раньше никогда его не чувствовал. Доска какая-то. А сейчас сделался мягким и как-то старчески сдвинулся вниз. Он услышал быстрые шаги,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 Это прекрасно, так ходят маленькие, загребая, когда только учатся держаться на ножках. Криста вошла в комнату и остановилась возле косяка. За спиной стоял высокий черноволосый человек, разглядывавший Роумана со скорбным, нескрываемым интересом. Роуман видел его только одно мгновение. Он сразу же весь погрузился в прекрасные, тревожные, любящие глаза Криста.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 «Ну-ка, выйдите отсюда, Гаузнер», — сказал Роуман. «Я погожу отсюда выходить. Мне приятно наблюдать вас. Вы действительно очень подходите друг другу». Роуман почувствовал, как тело женщины стало обмекать. Он прижал ее к себе, шепнув что-то ласковое, несуразное.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 только лопатки очень худые. Карточная система, маргарины дают крохи, да и, и те, верно себе, не берет, хранит для дочери. — Закройте дверь, Гаузнер, — также тихо сказал пп Оставьте мистера Роумана с его любимой наедине. Роуман взял лицо Криста в свои руки, хотел приподнять его, но она покачала головой, ладони его стали мокрыми.